«Ты так каждый раз говоришь, когда меня видишь!» Рассмеялась она, усаживаясь, как прежде, рядом со мной на табурет и кладя руки на стойку. «Но я же тебе записку оставила, что какое-то время меня не будет. Какое-то время. Понятие относительное. Особенно для того, кто ждет, заметил я. Но ведь бывает, по-другому и не скажешь. Бывает тоже». Довольно абстрактное словечко. «Пожалуй, ты прав. На лице Симамото появилась ее привычная улыбка, напомнившая легкий порыв ветерка, прилетевший откуда-то. «Извини, не хочу оправдываться, но я в самом деле ничего не могла сделать. Не было у меня других слов. «Чего ж тут извиняться? «Ведь я тебе говорил, это бар. «Когда хочешь, тогда и приходишь». «Я к этому привык, не обращай внимания. Это я так, про себя». Симамото заказала бармену коктейль и пристально посмотрела на меня. «Что это ты сегодня так оделся, по-домашнему?» «Пошел утром в бассейн и не переоделся. Времени не хватило», — ответил я. «Но так тоже, по-моему, неплохо. Я так больше на себя похож. И выглядишь моложе. Тридцать семь тебе никак не дашь». И тебе. Но и двенадцать не дашь, двенадцать не дашь, повторил я за ней. Бармен подал Симомота коктейлю, она сделала глоток и мягко прикрыла глаза, будто стараясь разобрать какие-то едва слышные звуки. Я увидел у нее над веками все те же маленькие складочки. Знаешь, Хадима, как я ваши коктейли вспоминала, так хотелось. «У тебя здесь они какие-то особенные получаются. Ты куда-то ездила, далеко?» «Почему ты так подумал?» — спросила Симамото. «Ты так выглядишь?» — сказал я. «За тобой будто шлейф тянется». И из долгих дальних странствий, возвратясь, Симамото подняла на меня взгляд и кивнула. «Я долго начала было и осеклась, точно вспомнила что-то». Казалось, она пытается подобрать слова и не находит их. Закусила губу и снова улыбнулась. «Все равно. Прости, пожалуйста, надо было, конечно, как-то дать себе знать, но мне хотелось, чтобы некоторые вещи оставались такими, какие есть, замороженными в том же виде». «Приду я сюда или не приду? Приду, значит, я здесь. Не приду, выходит, я где-то в другом месте. И никогда посередине? Никогда!» — заявила Симамото. «Потому что посередине ничего нет. А там, где посередине ничего нет, нет и самой середины?» — объявил я. «Совершенно верно. Иначе говоря, где нет собаки, не может быть и конуры». Точно, сказала она, и насмешливо взглянула на меня. Должна сказать, у тебя оригинальное чувство юмора. Музыканты заиграли несчастных влюбленных. Они часто исполняли эту вещь. Какое-то время мы сидели, молча слушая музыку. Вопрос можно? Конечно, сказал я какая у тебя связь с этой мелодией поинтересовалась сима мота я заметила когда ты здесь они всегда ее играют обязательный номер программы я бы не сказал просто ребята хотят сделать мне приятно и знают что она мне нравится вот и играют замечательная вещь «Очень красивая», — кивнул я, — «и непростая. Я это понял, когда несколько раз ее послушал. Не каждый музыкант такой сыграет. Несчастные влюбленные. Дюк Эллингтон и Билли Стрейнхорн. Старые уже, 1957 год, по-моему». Интересно, а почему она так называется — несчастные влюбленные? Ну, имеются в виду влюбленные, которые родились под несчастливой звездой. Не повезло людям, понимаешь, в английском языке специальное слово есть. Это о Ромео и Джульетте. Эллингтон и Стрейхорн написали все это для шекспировского фестиваля в Онтарио, И влюбленная одна из ее частей. Первыми ее исполнили Джонни Ходжес, он на альт-саксофоне был за Джульетту, а Пол Гонсалвес на тенор-саксе за Ромео. «Влюбленная, родившаяся под несчастливой звездой», — проговорила симомота будто про нас сказано. «Мы с тобой что, влюбленные? А разве нет?» Я взглянул на нее. Она больше не улыбалась, лишь в глазах будто бы мерцали еле заметные звездочки. «Я ничего о тебе не знаю», — проговорил я. «Смотрю тебе в глаза и все думаю. Абсолютно ничего. Разве что совсем немножко о том времени, когда тебе было двенадцать лет. Жила по соседству девчонка, учились в одном классе. Но это когда было? Двадцать пять лет назад. Все твист танцевали. На трамваях ездили ни кассетников, ни прокладок, ни синтаксена, ни диетических продуктов. В общем, давно. Вот и все, что я о тебе знаю. Все остальное тайна, покрытая мраком. Это у меня в глазах написано про тайну? Ничего у тебя не написано. Это у меня написано. А у тебя в глазах только отражается... «Не волнуйся». «Хадима», — сказала симомота — «это, конечно, свинство, что я ничего тебе не рассказываю». «Правда, свинство?» «Но это от меня не зависит. Не говори ничего больше». «Ладно, не бери в голову. Это и так про себя. Я ведь говорил уже». Она поднесла руку к воротнику жакета и, поглаживая пальцами рыбку-брошку, молча слушала джаз. Мелодия кончилась. Она похлопала музыкантом и пригубила коктейль. Потом, глубоко вздохнув, обернулась ко мне. «Да, полгода — это много. Зато теперь я, может быть, какое-то время смогу сюда приходить». «Волшебные слова?» — сказал я. «Волшебные слова?» — переспросила симомота «Может быть, какое-то время...» Она с улыбкой посмотрела на меня, достала из сумочки сигареты, прикурила от зажигалки. «Иногда я смотрю на тебя и думаю, что вижу далекую звезду», — продолжал я. «Она так ярко светит, но свет от нее идет десятки тысяч лет. Может статься, и звезды-то уже нет, а он все равно как настоящий, такой реальный, реальнее». «Ничего не бывает». Симамото не отвечала. «Вот ты пришла, ты здесь, или, по крайней мере, мне так кажется. Хотя, может, это и не ты, а всего-навсего твоя тень. А ты на самом деле где-нибудь в другом месте. А может, тебя уже нет? Может, ты исчезла давным-давно?» «Я вообще перестаю что-либо понимать. Протягиваю руку, хочу убедиться, что ты здесь, а ты опять прячешься за этими словечками. Может быть, какое-то время так и будет продолжаться?» «Боюсь, что да. Пока», — вымолвила симомота «Своеобразный у тебя юмор, однако», — сказал я и улыбнулся. Она ответила своей улыбкой, словно после дождя тихо раздвинулись тучи, и сквозь них пробился первый солнечный луч. Улыбка собрала в уголках ее глаз теплые маленькие морщинки, сулившие нечто необыкновенное. «Хадима, а я тебе подарок принесла». С этими словами Симамото протянула мне большой конверт, обернутый в красивую бумагу и перевязанной красной ленточкой. «Похоже на пластинку», — предположил я, взвешивая конверт в руке. «Диск Ната Кинга Коула. Тот самый, который мы с тобой тогда слушали. Помнишь?» «Дарю». «Спасибо. А ты как же?» «Память об отце все-таки?» «Ничего, у меня другие пластинки остались, а это тебе». Я рассматривал упакованную в бумагу пластинку с ленточкой, и шум голосов и в клубе музыка уплывала куда-то далеко-далеко, словно их уносило стремительным течением. Остались только мы вдвоем. Все остальное — иллюзия, зыбкие декорации из папье-маше. Настоящими были только мы, я и Симамото». «Послушай, давай поедем куда-нибудь и послушаем вместе», — предложил я. «Было бы здорово».